Глава четвертая. Природой или естеством называется возникновение того, что растет, как если бы звук «и» в слове «физис» произносился протяжно, первооснова растущего, из которой оно растет, то, откуда первое движение, присущее каждой из природных вещей как таковой.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 Естеством называется и то, из чего как первого или состоит, или возникает любая вещь, существующая не от природы, и что лишено определенных очертаний не способно изменяться собственной силой. Например, медь изваяний и медных изделий называются их естеством, а естеством деревянных дерево, и также у других вещей, ибо из таких материалов состоит всякая вещь, причем первая материя сохраняется. Ведь именно и в этом смысле и элементы природных вещей именуются естеством, причем одни называют как огонь, другие — землю, иные — воздух или воду, или еще что-нибудь в этом роде. Иные — некоторые из этих элементов, иные — все их.